Глава 4. Весла вздымались и опускались, льющаяся с них вода переливалась на солнце. Чоун плыл к Сардаму по голубой гавани, покрытой легкой рябью. Капитан стражи Якоб Дрехт сидел на средней скамье, широко расставив ноги и рассеянно стряхивал кусочки соленой рыбы со светлой бороды. Он отстегнул ножны от пояса и положил на колени шпагу, искусно сработанный клинок, с изящным эфесом. В основном мушкетеры были вооружены пиками, мушкетами или ржавыми кинжалами, снятыми с поверженных врагов на поле боя. Такие шпаги, как у Дрехта, носили знатные вельможи, она была слишком хороша для простого солдата, и Аренд гадал, где тот разжился таким оружием и почему не продал его. Рука Дрехта покоилась на ножнах, и время от времени он настороженно поглядывал на узника и одновременно вел дружескую беседу с земляком-лодочником. Они вспоминали, как вместе охотились на кабана в окрестностях своей деревни и выпивали в тавернах. На носу в окружении змееподобных цепей Сэмми уныло перебирал покрытые ржавчиной звенья оков. Арент никогда не видел друга в столь угнетенном состоянии. За пять лет, что они работали вместе, Сэмми бывал вспыльчивым, добрым и ленивым, но сломленным никогда. А сейчас будто солнце на небе потускнело. «Как только окажемся на корабле, сразу поговорю с генерал-губернатором», — пообещал Арент. «Постараюсь его вразумить». Сэмми покачал головой. «Не послушает», — отрешенно сказал он. и чем больше ты будешь меня защищать, тем труднее тебе будет доказать, что ты ни при чем, когда меня казнят». «Казнят?» — воскликнул Арент. «Генерал-губернатор намерен это сделать, как только мы доплывем до Амстердама». Сэмми фыркнул. «Если, конечно, доплывем». Арент поискал взглядом лодку генерал-губернатора. Она плыла сзади, все семейство сидело под навесом. Ветерок слегка развивал легкую ткань, открывая лию, положившую голову на колени матери. Генерал-губернатор сидел поодаль от них. «Совет 17 никогда такого не допустит», — возразил Арент, вспоминая, как высоко в компании ценили таланты Сэмми. «Тобой слишком дорожат». «Генерал-губернатор едет в Амстердам, чтобы занять место в Совете. Надеется всех убедить». Их челн проплыл меж двух кораблей. Забравшиеся на снасти матросы перебрасывались скабрезностями с соседями. Кто-то мочился в море, желтая струя едва не угодила в челнок. «Что вообще происходит с Эмми?» — серьезно спросил арант «Ты отыскал причуду, как тебя и просили. В твою честь закатили пирушку. И как так получилось, что ты вошел в кабинет генерал-губернатора героем, а вышел узником в кандалах? «Я много об этом думал. Ничего не понимаю», — с отчаянием в голосе проговорил Сэмми. «Он требовал, чтобы я во всем признался, но когда я ответил, что не знаю, в чем признаваться, он взъярился на меня и велел сидеть в каземате, пока не одумаюсь. Поэтому я и прошу тебя оставить меня». «Сэмми!» «Во время последнего расследования я чем-то навлек на себя его гнев, но, не зная, чем именно, я не в силах обезопасить тебя». Перебил его Сэмми. И могу поклясться, как только он со мной покончит, про наши заслуги сразу забудут, и твоя репутация в Объединенной Остинской компании будет погублена. Я отравлю тебе жизнь, Арент Хейс. Я повел себя безрассудно и высокомерно, за что и поплатился. Но я не потащу тебя на дно за собой. Он подался вперед и, вглядываясь Аренту в лицо с жаром, сказал: «Вернись в Батавию». Позволь мне хоть раз спасти тебе жизнь. Я взял у тебя деньги и дал слово оберегать тебя, ответил Арент. Так что ни за что не допущу, чтобы за эти восемь месяцев ты стал добычей воронья. Семи покачал головой и умолк, признавая свое поражение. Плечи его поникли. Челнок приблизился к скрипящей громаде Саардама. возвышавшаяся над водой, как огромная деревянная стена. Корабль вышел из Амстердама всего десять месяцев назад, но уже казался древним, красная и зеленая краска отслаивались, древесина покоробилась после попадания из холодной Атлантики во влажные и жаркие тропики. То, что такая громадина могла плыть по воде, казалось чудом инженерной мысли, чем-то сродни колдовству, и Арент ощущал себя букашкой рядом с кораблем. Он провел пальцами по шершавым доскам. Древесина мерно подрагивала. Аренд представил, что там, по ту сторону, лабиринт палуб и трапов, мрак, пронзаемый случайными лучами солнца. Чтобы управлять таким кораблем, понадобится не одна сотня человек. Пассажиров будет не меньше, и всем им грозит опасность. Сэми, закованный в кандалы и измученный дурным обращением, единственный, кто может их спасти. Арент постарался высказать эту мысль как можно красноречивее. «Кто-то хочет потопить корабль, а я плаваю, как мешок с камнями. Может, вынешь голову из задницы и сделаешь что-нибудь?» Сэмми ухмыльнулся. «Тебе бы армией командовать, — ехидно сказал он. — Что ты нашел у прокаженного?» Арент развернул лоскут, оттяпанный от мешка на пристани, и показал амулет прокаженного, который тот сжимал в руке перед смертью. Деревяшка обуглилась до неузнаваемости. Сэмми подался вперед и вперился взглядом в амулет. «Его располовинили», — сказал он. «Края неровные». Он задумался, потом повернулся к якобу Дрехту. «Вы когда-нибудь служили на торговом галеоне?» Несмотря на кандалы, в голосе Сэмми слышалась властность. Дрехт покосился на него так, будто вопрос был темной пещерой, куда он не хотел входить. «Да, — наконец, — ответил он, — как быстрее всего потопить корабль?» Дрехт изогнул кустистую светлую бровь, потом кивнул на Арента. «Попросить твоего приятеля кулаком проломить в нем дыру». «Я серьезно, капитан — капитан, — ответил Сэмми. «А к чему такие вопросы?» — с подозрением спросил тот. «Будущее не сулит тебе ничего хорошего, но я не позволю тебе утащить генерал-губернатора с собой в ад». «Мое будущее в руках Арента, а это значит, что я за него спокойно», — ответил Сэмми. «Однако кораблю сулили погибель. Надо убедиться, что это всего лишь пустые угрозы». Дрехт посмотрел на Арента. «Он правда не замышляет ничего дурного, лейтенант? Клянешься?» Аренд кивнул, и Дрехт уставился на соседние корабли. Нахмурился и поправил перевесь на плече, забринчав медными фляжками. «Поджег бы пороховой погреб», — заявил он после долгого молчания. «Вот что я бы сделал». «Кто сторожит пороховой погреб?» «Констебль?» «А дверь на запоре», — ответил Дрехт. «Аренд, узнай, кто может туда войти, и не затаил ли констебль обиду на кого-нибудь». сказал Сэмми. Арен с радостью отметил воодушевление в голосе друга. В основном они расследовали кражи, убийства, давно совершенные преступления, которые было легко распутать. Будто приезжали в театр после спектакля и их просили восстановить сюжет по разорванным программкам и оставшимся декорациям, однако здесь они имели дело с еще несовершенным преступлением, шансом спасти жизни, а не актом отмщения. Вот где Сэмми сможет в полной мере проявить свои способности. Скорее всего, это займет его до того времени, когда Арент добьется его освобождения. «Тебе понадобится разрешение капитана Кроуэлса, прервал его мысли Дрехт, вытирая с ресниц морскую воду. «Без него в пороховой погреб не попасть. А такое разрешение не то, чтобы легко получить». «Тогда начни пока отсюда», сказал Сэмми Аренту. «Поговори с констеблем и постарайся узнать, Кем был прокаженный? Думается мне, что он жертва, а не преступник. Не преступник, усмехнулся Дрехт. А не он ли осыпал нас проклятиями? Это без языка-то? Он привлекал к себе внимание, а кто-то вещал за него. Мы не знаем, желал он нам зла или нет, но он точно не сам забрался на ящики и поджег на себе одежду. Он и руками-то замахал, только падая вниз. И все видели, в какой ужас он пришел, когда его охватило пламя. Он не знал, что с ним произойдет, а значит, его смерть — гнусно подстроенное убийство. По кандалам бежал паучок, и Сэмми подставил руку, чтобы тот перебрался на скамью. Поэтому Арент узнает, как звали прокаженного, поговорит с его приятелями и выяснит, как он провел последние недели своей жизни. Собрав все факты, мы, возможно, поймем, как он оказался на ящиках, чей голос мы слышали и почему этот некто, Таить злобу на пассажиров Саардама. Арен смущенно поерзал на скамье. «Не уверен, что могу сделать хоть что-нибудь из перечисленного, Сэмми. Может, мы найдем...» «Три года назад ты попросил меня обучить тебя моему ремеслу, и я взял тебя в ученики», — сказал Сэмми, сердясь на друга за нерешительность. «Пришло время себя проявить». Старые разногласия всплыли на поверхность, словно зловонные болотные пузыри. «Мы же отказались от этой идеи», — вскинулся аренд «Понятно же, что я не могу делать то, что делаешь ты». «Тогда в Лилли тебя подвел не ум, Арнт, а горячность. Ты слишком сильный, а того нетерпеливый». «Я провалил дело не потому, что слишком сильный». «И тот единственный раз настолько подорвал твою уверенность в себе». «Невиновный человек чуть не погиб». «С невиновными людьми иногда такое случается», заявил Сэмми тоном, нетерпящим возражений. «А сколько языков ты знаешь? Вспомни, с какой легкостью ты их выучил. Я наблюдал за тобой все эти годы и знаю, что ты все подмечаешь и запоминаешь. Что было надето на Осаре Вессел утром? Какие туфли? Шляпка?» «Не помню». «Да все ты помнишь», усмехнулся Сэмми, зная, что Аренд солгал по привычке. Вот упрямец. Если б я спросил, сколько ног у лошади, ты бы сказал, что никогда лошадей не видел. Как ты применяешь все эти сведения? Твою жизнь берегу. Ну вот, ты снова полагаешься на силу там, где нужен ум. Сэмми потряс тяжелыми кандалами. Мои возможности ограничены, Арент. И раз я сам не могу вести расследование, то рассчитываю, что корабль спасешь ты. Я не позволю какому-то негодяю утопить меня до того, как генерал-губернатор меня повесит. Лодочник подвел челн боком к борту Саардама.